Глава четвёртая. А возвращение в постель не могло быть и речи. Холли знала, ничто в мире не заставит её снова лечь спать. Пока хватит сил, она будет держаться на крепком чёрном кофе, а потом дойдёт до предела своих возможностей и рухнет в беспамятстве. Сон перестал быть убежищем и превратился в источник опасности, дорогу в ад или ещё куда похуже. На этой дороге можно не нароком повстречать непрошенного попутчика с нечеловеческим лицом. Холли страшно разозлилась. Её лишали неотъемлемого права на спасительный отдых. Наступил рассвет, а она забралась под душ и долго мылась. От горячей воды и мыла щипало незатянувшиеся раны на боках. Она осторожно и тщательно соскребла засохшую кровь. В голову пришла тревожная мысль: от короткого соприкосновения с монстром можно заразиться какой-нибудь чудовищной инфекцией. Это привело её в ярость. Ещё со скауских времён Холли привыкла иметь дело со всякими неожиданностями. Рядом со щёткой и бритвой в её дорожной сумочке всегда лежала маленькая аптечка с йодом, марлей, лейкопластырем, баллончиком противоинфекционного аэрозоля и мазью от ожогов. Она вытерлась полотенцем и, не одеваясь, села на край кровати, попрыскала на раны аэрозолем и смазала порезы йодом. Холли стала репортёром ещё и потому, что в юности верила журналистика. способна показать народу правду жизни объяснить вещи и явления которые иногда кажутся хаотичными и бессмысленными однако за 10 лет работы в газете эта вера основательно пошатнулась в конце концов она бросила попытки отыскать хоть какую-нибудь логику в людских поступках и пришла к выводу что в мире царит хаос а феномен человека вообще не поддаётся объяснению тем не менее её рабочий стол в редакции на котором не было ничего лишнего, и каждая вещь лежала на своём месте, являл собой образец аккуратности, а одежда в шкафу располагалась в строго определённом порядке: сначала по времени года, потом в зависимости от того, по какому случаю она собиралась выйти из дома: официальная, полуофициальная, повседневная и наконец по цвету. Раз жизнь сплошной хаос, а журналистика так жестоко её подвела, Не остаётся ничего лучшего, как положиться на собственные привычки и размеренный образ жизни. Только так, создав крохотный и хрупкий, зато стабильный мирок, можно оградить себя от всеобщего беспорядка и сумятицы. Йод щипал ранки, ярость переполняла холле, жёсткий строй души смыли запекшуюся кровь, и из глубокого пореза в левом боку потекли тонкие алые струйки. Она снова опустилась на край кровати и, прижав к ранкам бумажный тампон, подождала, пока не остановилось кровотечение. Потом встала, оделась, натянула тёмно-коричневые джинсы и блузку изумрудного цвета. Часы показывали половину восьмого. Холли давно решила, с чего начнёт день и не собиралась отступать от своих планов. Завтракать она не стала, какой что-то аппетит. Вышла на улицу. На небе ни единого облачка. Утро необычайно тёплое даже для апельсиновой страны. Прекрасная погода для отдыха, но Холли спешила, у неё даже не возникло мысль замедлить шаг и подставить лицо ласковым лучам утреннего солнца. Она села в машину, выехала со стоянки и направилась в сторону лагуны Нигель. Пришло время позвонить в дверь Джима Айренхарта и потребовать ответа на вопросы, которых накопилось уже предостаточно. Холли намеревалась получить исчерпывающее объяснение, каким образом он узнаёт о приближающейся опасности. И почему рискует жизнью ради спасения совершенно незнакомых людей? Но она также хотела узнать, как ночной кошмар превратился в действительность, почему стена в номере гостиницы начала блестеть и пульсировать словно живая плоть, и что за чудовище набросилось на неё ночью и оставило на коже следы вполне реальных когтей, сделанных из материала по существу несновидений. Наверняка Айренхард знает ответы на эти вопросы. Прошлой ночью второй раз за 33 года ее жизни Холли столкнулась с непостижимым. Первая встреча произошла 12 августа, в день, когда неподалеку от школы Маккелбери Айронхарт чудом спас Билли Дженкинса из-под колес грузовика, хотя в тот миг она и не поняла, что сверхъестественное появилось из сумеречной зоны. Недостатков у нее хоть отбавляй, но глупость не из их числа. Только полный идиот не увидит связи между полунормальным Айронхартом и и ночным кошмаром, который становится реальностью. Так что сказать, что Холли разозлилась, значило ничего не сказать. Машина стремительно двигалась по шоссе Кроунвелли, внезапно Холли поняла, что злится ещё и из-за того, что надежды, связанные с эпохальной статьёй о светлом чуде, мужестве и торжестве справедливости, оказались разбиты в пух и прах, как и большинство сенсационных репортажей со времени появления первых газет Её история имеет мрачную сторону. Джим принял душ и оделся, чтобы идти в церковь. Вообще-то он не слишком часто посещал воскресную мессу или службы религии, к которым время от времени обращался в последние годы. Однако, став вооружённым высших сил, это произошло в мае, когда он вылетел в Джорджию и спас Сэма и Эмилин Юсом, Джим всё чаще думал о Боге. Рассказ отца Гери, который нашёл его лежащим без сознания на полу церкви Святой Девы Пустыни с осладами Христовых ран, взволновал Джима до глубины души и заставил опять, впервые за последние 2 года, обратиться в лоно католической церкви. Он не рассчитывал, что этот шаг даст ему ключ к разгадке случившихся с ним таинственных событий, но по крайней мере у него оставалась надежда. Войдя в кухню, Джим протянул руку за ключами от машины, которые висели на гвоздике возле двери гаража, и вдруг услышал знакомые слова, произнесённые им самим: "Линия жизни". Всё задуманное мгновенно отошло на второй план. Он замер в нерешительности, потом, повинуясь знакомому ощущению марионетки, управляемой неведомым кукловником, повесил ключи на место, вернулся в спальню, снял изящные ботинки из мягкой кожи, серые брюки, тёмно-синий плащ, белую рубашку И надел лёгкие хлопчатобумажные бананы и широкую гавайскую рубаху на выпуск. Одежда должна быть просторной и не стеснять свободы движений. Джим не имел понятия, зачем ему это нужно и что его ждёт впереди, но чувствовал, что это необходимо. Он опустился на пол перед шкафчиком с обувью и выбрал пару удобных разношенных кроссовок. Завязав шнурки крепко, но не слишком туго, встал, прошёл по комнате, полный порядка. Рука потянулась к верхней полке, где лежал дорожный саквояж, и остановилась на полпути. Джим не был уверен, что ему потребуется багаж. Ещё через несколько секунд он понял, что будет путешествовать налегке и, не взяв чемодан захлопнул дверцу шкафа. Отсутствие багажа обычно означало, что он доберётся до цели на машине, и вся поездка, включая дорогу и само задание, займёт не более суток. Но, повернувшись к шкафу спиной, Джим с удивлением услышал свой голос, а аэропорт. Хотя, конечно, за день можно слетать туда и обратно, таких мест не так уж мало. Он взял со столика бумажник, подождал, не поступит ли команда положить вещь на место, и опустил его в карман брюк. Очевидно, ему потребуется не только деньги, но и документы. В противном случае он не стал бы брать дорогу у досьерения личности, рискуя быть опозданным. Вернувшись на кухню за ключами от машины, Джим почувствовал холодный озноб. Однако охвативший его страх был слабей, чем в тот день, когда внутренний голос приказал ему угнать машину и отправиться в пустыню Мохаве. Он волновался куда меньше, чем в прошлый раз, хотя впереди его могла ждать встреча с врагами пострашнее, чем двое негодяев из фургона. Джим знал, что может погибнуть. Загадочные высшие силы, управляющие его поступками, не гарантировали бессмертия. Он по-прежнему был обычным человеком с уязвимой плотью, хрупкими костями и сердцем, чей бег легко остановит свинцовая пуля, и несмотря на это, к Джиму возвращалось спокойствие. Мистическая поездка на Харли, 2 дня, проведённые с отцом Гиери и рассказ о Стигме убедили его, что здесь не обошлось без божественного провидения. Машина Холли двигалась по Бугенвилле, ой, она почти у цели, осталось проехать всего один квартал. Неожиданно Холли увидела, что от дома Айренхарта отъехал тёмно-зелёный Форд. Она не знала, какой у него автомобиль, но так как Джим жил один, решила, что в машине он. Холли прибавила скорость, и её первым желанием было обогнать Форд Айренхарта, перегородить дорогу и прямо на улице выложить всё, что она о нём думает. Но затем Холли успокоилась и ослабила ножным на педаль акселератора. От осторожности ещё никто не умирал. Благоразумнее всего проследить, куда он направляется и что собирается делать. Холли миновала дом Джима как раз в тот момент, когда опустилась автоматическая дверь гаража. Всё произошло очень быстро, но она успела заметить, что другой машины в гараже нет. Значит, человек в Форде Джим Айренхард. Поскольку Холли никогда не поручали статьи о торговцах наркотиками, коррумпированных политиках и продажных бизнесменах, ей не довелось изучить искусство слежки. Какой толк от навыков секретного агента, если пишешь только о призовых брёвнах в конкурсах обжор и лавкачах, которые жонглируют живыми мышами на ступеньках муниципалитета и выдают это занятие за новый вид искусства? К тому же, Айренхард прошёл двухнедельную подготовку в специализированной школе вождения в Марин-Каунти. Если уж он знает, как уходить от погони террористов, то от неё скроется в мгновение ока или что только заметит, что она за ним следит? Холли отпустила Форд на самое большое расстояние, на которое она решалась, и спряталась за соседними автомобилями. Ей повезло: в это воскресное утро движение оказалось довольно оживлённым, хотя машин было не так много, чтобы она боялась потерять его из виду. Зелёный Форд двигался на восток, затем повернул на север и по 405-й автостраде направился в сторону Лос-Анджелеса. Промелькнули высотные здания South Coast Plaza, Это центральная площадь, основное место, куда жители двухмиллионной столицы апельсиновой страны приезжают по делам и за покупками. Настроение у Холли было лучше не придумаешь. Она оказалась на удивление хорошим сыщиком и вела слежку на высоком профессиональном уровне, пристроившись в хвосте у зелёного форда, она нашла на две-четыре машины позади, ни на секунду не упуская его из виду и сохраняя расстояние, достаточная для того, чтобы мгновенно среагировать, если Айронхард захочет неожиданно свернуть в шоссе. Радость от собственных успехов понемногу вытеснила гнев. Эта погоня доставляла ей немалое удовольствие. Холли даже поймала себя на мысли, что восхищается небесной лазурью и буйным цветением бело-розовых олеандров, растущих вдоль обочины шоссе. Однако, когда позади остался Лонг-Бич... Холли начала беспокоиться. Так можно проездить целый день и всё без толку. Ведь и ясновидящим супергероям тоже нужен отдых. Например, чтобы пойти в театр или отправиться в китайский ресторанчик, где самая большая опасность едкая горчица местного шеф-повара. Она спросила себя, не может ли Айронхард, обладая экстрасенсорными способностями, узнать о её присутствии. Их разделяет всего несколько машин. и сделать это куда легче, чем почувствовать, что маленькому мальчику в Бостоне угрожает смертельная опасность. Хотя, может быть, его дар к ясновидению не постоянен и им нельзя пользоваться по собственному усмотрению. Вполне возможно, он срабатывает только на сильные импульсы опасности, разрушения и смерти. Какое объяснение не лишено здравого смысла? Это ведь сущая мука знать наперёд, понравится ли тебе новый фильм, вкусным ли окажется ужин, и не придётся ли страдать желудком из-за того, что ты с таким удовольствием ел спагетти с чесночным соусом. Тем не менее, Холли решила держаться подальше и пропустила вперёд ещё пару машин. Когда Форд свернул с шоссе на дорогу, ведущую к Лос-Анджелесскому международному аэропорту, Холли пришла в возбуждение. Вполне возможно, он просто едет кого-нибудь встречать. Однако куда более вероятно, что Айренхард отправляется в одной из своих спасательных командировок. Точно так же, как 2 недели назад, 12 августа он вылетел в Портленд. Такая неожиданность застала Холли в расплох, а она не рассчитывала на длительное путешествие и не взяла с собой ничего из вещей. Впрочем, всё не так уж плохо, если имеешь деньги и кредитные карточки. В конце концов, в любом месте можно купить блузку и переодеться. Перспектива следовать за джимом до самой развязки казалась весьма соблазнительной. Когда она станет писать статью, У неё, как у очевидца двух случаев чудесного спасения, будет о чём рассказать читателям. Холли порядком перетрусила, когда Джим неожиданно развернулся перед гаражом, и их машины оказались совсем рядом. Можно было, конечно, проехать мимо и найти место на соседней стоянке, но тогда она его наверняка упустит. Она отстала, насколько ей это удалось, и приняла талончик из рук служащего гаража всего через несколько секунд после Джима. Айренхард поставил форт в середине ряда на третьем уровне. Холли нашла свободное место через 10 машин от него, она пригнулась на сиденье и подождала, пока он выйдет и закроет дверь, меньше вероятности, что Айренхард обернётся и заметит её. Она немного промедлила и чуть его не упустила. Когда выскочил из машины, Джим уже дошёл до конца коридора и скрылся за поворотом. Холли бросилась в догонку. Её быстрые лёгкие шаги гулко отдавались в пустом коридоре с бетонными стенами и низким потолком, а она добежала до поворота и увидела, что он подходит к лестнице. Она последовала за ним, прислушиваясь к звуку его шагов. Джим достиг последней ступеньки и открыл дверь. К счастью, его яркая гавайская рубаха позволила Холли держаться на безопасном расстоянии, без риска упустить Айренхарта. Она смешалась с толпой. И поток пассажиров понёс её к зданию объединённых авиакомпаний. Отправляться в рабочую командировку без финансовой поддержки газеты весьма и весьма накладно. Если Айренхард собирается кого-то спасать, не обязательно лететь в Ганалулу. Это можно сделать в Сан-Диего. Джим остановился перед мониторами и стал изучать табло отправления, а Холли наблюдала за ним, спрятавшись за спинами высоких шведов, расположившихся неподалёку от расписания. Судя понахмуренному лицу, он, похоже, не мог найти подходящего рейса. Или быть может, просто ещё не знал, куда ему нужно лететь. Возможно, знание придёт позднее, и это потребует усилий. Но до тех пор, пока Джим не попадёт на место, для него так и останется загадкой, чью жизнь он будет спасать. Через несколько минут Джим отошёл от мониторов и направился к кассам. В холле продолжала следить за ними Эсдели. Пока не сообразила, что единственный способ узнать, куда он летит, подойти поближе и подслушать его разговор с кассиром. Она неохотно приблизилась. Конечно, можно подождать, пока он купит билет, пройти за ним в зал отправления, узнать, куда он отправляется и купить билет на тот же рейс. Но что если самолёт улетит, пока она бегает по бесконечным залам и коридорам аэропорта? Можно сказать клерку в кассе, что она нашла оброненную Аренхартом кредитную карточку. и спросить номер рейса, на котором Джим купил билет, но служащие авиакомпании могут предложить оставить карточку у них, или если её история покажется им подозрительной, они ещё чего доброго вызовут людей службы безопасности. Холли встала в очередь к кошечке. Она осмелилась подойти к Джиму так близко, что теперь они стояли через одного человека. Перед ней возвышался массивный пассажир с большим животом, не дать не взять от стальной защитник из национальной футбольной лиги. От него пахло потом, но Холли радовалась, что нашла такое хорошее прикрытие. Короткая очередь быстро двигалась. Когда Айренхард подошёл к окошечку, Холли протиснулась мимо толстого футболиста и вся обратилась в слух. Но в этот миг очень, не кстати, начали передавать объявление. Женский голос, звучный, но словно механический, сообщил о том, что найден потерявшийся ребёнок. И тут ещё мимо них проследовала группа возбуждённых нью-йоркцев, которые дружно жаловались на фальшивую приветливость калифорнийских работников сферы обслуживания. Похоже, их замучила ностальгия по суровым лицам нью-йоркских продавцов и официантов. В этом шуме потонули слова Айронхарта. Холли подалась вперёд, громоздкий пассажир посмотрел на неё сверху вниз и нахмурился. Он явно решил, что она хочет проскочить без очереди. Холли заискивающе улыбнулась, стараясь всем своим видом показать, что не имеет дурных намерений. И хорошо понимает, какой он большой и мощный, и что ему ничего не стоит раздавить её как муху. Если бы Айронхарт оглянулся, они бы столкнулись нос к носу. Затаив дыхание, она услышала, как клерк произнёс: "Аэропорт О'Хаер в Чикаго. Отправление через 20 минут". И спряталась за широкой спиной футболиста, который проводил её недружелюбным взглядом. Холли не могла взять в толк, зачем нужно было ехать в Лос-Анджелесский международный аэропорт, чтобы лететь в Чикаго. Ведь наверняка из аэропорта Джон Уэйн в Апельсиновой стране есть куча рейсов до Охэр. Что ж, Чикаго, конечно, дальше, чем Сан-Диего, но ближе и, что самое главное, дешевле, чем Гавайи. Айронхарт расплатился за билет и, так и не заметив Холли, поспешил в зал отлета. А еще экстрасенс. Холли осталась довольна собой. Когда подошла ее очередь... Она протянула в окошко кредитную карточку и назвала тот же рейс. На какой-то миг Холли встревожилась, что ей ответят «мест нет», но места были, и она купила билет. Зал отлета опустел, очевидно, посадка уже заканчивалась, а Эйронхарта тоже не видно. Холли прошла в стеклянные двери и заспешила по телескопическому трапу. Чувствовала она себя неуютно. Джим может ее увидеть, пока она будет идти по проходу к своему месту. Конечно, можно сделать вид, что она его не заметила, или притвориться, что не помнит, кто он такой. Однако вряд ли он поверит, что их встреча чистая случайность. Всего полтора часа назад ей не терпелось встретиться с ним лицом к лицу, а сейчас она больше всего хотела остаться незамеченной. Вдруг, обнаружив её в самолёте, Айронхарт решает отменить свои планы, и она упустит шанс ещё раз увидеть, как он спасает людей, находящихся на волоске от смерти. В просторном салоне ДС-10 было два прохода между креслами. Каждый ряд из девяти кресел разделялся на три секции по два кресла у иллюминаторов и пять в середине. Холле досталось место в 23-м ряду, правая сторона, второе кресло от окна. Она двинулась по проходу, бросая быстрые взгляды на лица пассажиров и надеясь, что не встретится глазами с Эйронхартом. Честно сказать, ей вообще не хотелось видеть его во время полета. Да и о встрече в Чикаго она тоже думала с неохотой. ДС-10 поражал своими размерами. Хотя многие места пустовали, на борту находилось более 250 человек. Они с Айронхартом могли бы путешествовать вокруг земного шара и ни разу не столкнуться друг с другом. До Чикаго лететь всего несколько часов, так что можно не волноваться. И тут она его увидела. Джим сидел в крайнем левом кресле центральной секции 16-го ряда. Он перелистывал рекламный журнал авиакомпании. Холли молила Бога, чтобы Джим не поднял глаз от журнала, пока она не пройдет мимо. Ей пришлось отступить в сторону и пропустить стюардессу, сопровождавшую маленького мальчика, который путешествовал один, но просьба ее была услышана. Она проскользнула мимо Айронхарта, а он, погруженный в чтение, не обратил на нее никакого внимания. Она нашла свое место и со вздохом облегчения опустилась в кресло. Даже если Джим захочет пойти в туалет или просто встанет, чтобы размять ноги, ему вряд ли придёт в голову заглянуть в противоположный проход между креслами. Отлично. Холли бросила взгляд на своего соседа у окна. Рядом с ней сидел загорелый и подтянутый бизнесмен лет 30 с небольшим. Несмотря на воскресенье, на нём был строгий тёмно-синий костюм, белая рубашка и галстук. На безукоризненно выглаженной одежде не просматривалось ни единой складки. Похоже, все они перешли на наморщенный лоб молодого человека, который сосредоточенно склонился над переносным компьютером, вмонтированным в дипломат. В ушах у него были наушники от плеера, то ли он слушал музыку, то ли надел их для вида, чтобы не приставали с разговорами. Сосед перехватил взгляд Холли и улыбнулся вежливой холодной улыбкой, рассчитанной на такую же реакцию. Такой вариант вполне устраивал Холли, как и многие репортёры, она не была словохотливой по натуре. В работе от нее требовалось главным образом умение выслушать собеседника, а не развлекать его разговорами. Поэтому она была не прочь скоротать время полета, перелистывая предложенный стюардецей журнал и блуждая в лабиринтах своих запутанных мыслей. Самолет летел уже два часа, а Джим все еще не имел понятия, куда он направится после посадки в аэропорту Чикаго. Впрочем, такая неясность не слишком его тревожила, Прошлые поездки научили его терпению, и он не сомневался, что рано или поздно узнает, что от него требуется. Журнал показался ему скучным, и Джим отложил его в сторону. В салоне показывали фильм, но это зрелище было не намного увлекательнее отдыха в советской тюрьме. Два места справа пустовали, и он был избавлен от необходимости поддерживать дипломатические разговоры с сидящими рядом пассажирами. Джим откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе и прикрыл глаза. погружаясь в размышления о кошмаре, в котором являлась мельница. Однако скоро ему пришлось отвлечься и ответить на вопросы стюардессы, которая разносила еду и спрашивала о самочувствии пассажиров, но потом он снова вернулся к прерванным мыслям, вернее, попытался заставить себя думать о том, что означал страшный сон, но почему-то вспомнил журналистку Холли Торн. Впрочем, какой смысл себя обманывать? Он отлично знает, почему его мысли уже в который раз обратились к Холли Торн. С тех пор, как они встретились, он постоянно думал о том, какая она красивая и умная. Стоит только на неё взглянуть, как сразу понимаешь, что в голове у Холли миллион хорошо смазанных колёсиков и пружинок, которые работают чётко, бесшумно и эффективно. У неё великолепное чувство юмора. Он отдал бы всё на свете за возможность разделить с такой женщиной свои дни и длинные кошмарные ночи. Вместе с ней в его пустом доме поселится весёлый женский смех, одиночество не располагает к веселью. Если начинаешь смеяться над собственными шутками, пора подумать о долгом отдыхе в одном из заведений с мягкими стенами. Джим плохо знал женщин и зачастую сторонился их. Приходилось констатировать, что и до того, как с ним начали твориться все эти чудеса, он был труден в общении. Нельзя сказать, что его общество действовало на окружающих угнетающе, Просто он слишком хорошо знал, что смерть непременный спутник человека, и часто задумываясь о приближении конца, не мог от решиться от чёрных мыслей и наслаждаться жизнью. Вот если бы, почувствовав внезапное озарение, Джим открыл глаза и выпрямился в кресле, он всё ещё не представлял, что должно случиться в Чикаго. Но теперь ему были известны имена людей, которых нужно спасти. Кристины Кейси, Дубровик, с удивлением осознав, что жертвы находятся на борту самолёта, он предположил, что беда может произойти в здании аэропорта О Хэр или сразу после посадки, иначе бы их пути не пересекли с так рано. Обычно он встречал людей, которых спасал, всего за несколько минут до того, как их жизнь оказывалась в опасности. Движимый теми же силами, которые с 15 мая время от времени управляли его поступками, Джим встал, перешёл на правую сторону И двинулся по проходу к хвосту самолёта.